Седьмой аккорд. Луна. Ночь. Изначальный звук. Пульсация. На окраине города триумфального возвращения Энзио, в небольшой комнате, где смешались чернота ночи и звездный свет. «Прости ты, сейра», произнесла девушка, беззвучно поднявшись со стула рядом с окном. «За что? Я же не против. И вообще, Арвир, ты тоже помогай давай». «Да знаю я». «Мне же достаточно будет правильно бинты порезать!» Под взглядом женщины с песочно желтым шарфом на шее, стоявшей в углу комнаты и разглядывающей потолок, парень отделился от стены. «Прости, что помешали твоей концентрации, Арвир. Да не был я занят ничем таким. Да и принцесса посмотрела в мою сторону. О, мне даже как-то неловко от такой чести. Ножницами разрезая бинты, которые передавал сыр на равные части, Арвир нахмырившись, отвернулся в сторону. «Тессеира...» Ты правда не против? Проникающий сквозь промежутки между качающимися навесками лунный свет осветил полностью ногую фигуру девушки. Все люди разные, но могу сказать, что мне нравится твой характер, настоящей леди. Улыбнувшись, ответила женщина по имени Тессейра, аккуратно обтирая голую девушку влажным полотенцем. Полотенце прошло от головы к плечам, от плеч вдоль спины, затем по рукам, груди, животу и вниз до пальцев ног. Когда омовение закончилось. Все полотенце уже окрасилось в ярко-красный цвет, оно пропиталось свежей кровью. Девушка уже многие годы выносила эти болезненные оковы, неизлечимое кровотечение кожи. «Эй, принцесса, тебе ведь сейчас намного хуже, чем обычно, да?» «Я в порядке», — мгновенно ответила она. Казалось, что для нее это был уже не ответ, а просто рефлекс. Услышав ее голос, лишенный интонации эмоций, Арвер тяжело вздохнул. «Фалма, тени руку!» Вытяни руки вперед, сейчас я их перевяжу. Девушка молча повиновалась указанию Тессейры, женщина умелыми движениями оборачивала ее ногой и тело бинтами. Прошло совсем немного времени до того, как Фалма была обернута ими полностью. Ты настолько же хороша, как и Ксео Тессейра. Намного лучше всех слуг моего замка. Но здесь есть один тип, поспособни меня отложив полотенце и лишние бинты в сторону. Тосыра кивком головы указала на позади нее парня. «Извини, принцесса, но я вроде бы говорил, что когда сестрица здесь, я предоставляю все ей». Покачав головой, заметил он. «Так, значит, тебе настолько не нравится помогать мне, Орвир?» Немного помрачнев, спросила девушка. «Нет же. Ну, как бы это сказать. Мне нетрудно вытереть тебе полотенцем и поменять бинты. Но, эм, вот против голова тела я беспомощен». «Я ведь столько всего вижу за это время!» «Но я совсем не возражаю против того, чтобы ты и ты, сэр, видели меня голой». Для этой девушки выставление своего окровавленного тела на вид было нестерпимым, совершенно невообразимым для других людей позором. Но в то же время к тем немногим, кому она позволяла видеть себя такой, она проявляла абсолютное доверие. «Это, конечно, великая честь для меня, но... Я сам окажусь в если этот образ будет навеки выжен в моей памяти». Это и Ксео говорят, что с ними все в порядке. Сестрица все таки женщина, а кто такой Ксео, я до сих пор не понимаю. Просто он Ксео и все. Я даже не могу себе представить, чтобы этот чудак мог смутиться. Почесывая голову, Арвир посмотрел на дверь этой маленькой комнаты. Ого, похоже обо мне говорят что-то нехорошее. И почти в тот же момент, как парень повернулся к двери, она беззвучно открылась. Человеческая фигура медленно выделилась из теней мрачного коридора, в котором не было ни лучика света, и зашла в комнату. «Простите, я задержался», — извинился Певчий, по внешнему виду которого было практически невозможно определить пол. У него были блестящие черные волосы и такие же черные глаза, в глубине которых таились доброта и печаль. Нанесенная на его ровные, чарующие губы влажная черная помада испускала таинственное свечение. Быстро глядя в комнату, Ксео вдруг остановил свой взгляд на девушке. «Смотрю, Фалма, тебя уже перебинтовали?» «Мне помогала Тессейра, а вот Арвир напрочь отказался». Подавленно опустив глаза, проговорила Фалма. «Ну хватит уже, я все понял. В следующий раз, если он вообще будет, этим займусь я, поэтому не расстраивайся это так». Будто сдавший кричал Арвир. «Ну вот и что мне тут делать? Эй, Ксео, я же говорил тебе не смеяться!» «Да ладно тебе. Это ведь показывает, насколько Фалма тебе доверяет». Человек по имени Ксио ответил обиженно надувшемуся парню свежей улыбкой. В этот момент Тессейра вдруг перестала катать между пальцами янтарную брошь, посмотрела на Ксио и сказала, «А, кстати, Ксио, чем вы там арвиром занимались в Колизее? Я была уверена, что ты собирался украсть чешую Миквы?» В тот момент все мои силы уходили на то, чтобы успокоить пробуждающуюся Миквикс. К тому же там оказался не Сирис и поскольку он тоже двинулся к чешуе Миквы, мы предпочли лишить его заинтересованности в нашем деле. «Я уже слышал об этом от Арвира. Это правда, что чешуя Миквы была разбита?» «Да. В этой ситуации у нас не осталось другого выхода», — ответил Ксео, и, словно ожидая дальнейших вопросов от Тесейры, ни на секунду не запнувшись, продолжил говорить. «Мы вполне могли забрать чешую Миквы раньше не Сириса, но если бы она была украдена...» То, разумеется, по всему Энди начались бы поиски, и это было бы для нас очень хлопотно. В таком случае стоило очевидным для всех образом разбить ее, чтобы никто уже не смог наложить на нее руки, даже если захочет заняться анализом. После того, как все перестанут уделять чешуе внимание, забрать ее будет намного проще. Как-то мне и сказал, я разбил ее, но ведь теперь ее уже нельзя использовать в качестве катализатора. Тогда в затруднении оказываемся именно мы, разве нет? Скрестив ноги, спросил прислонившийся к стене Арвир, задумчиво разглядывая потолок. «Риси София, эгонис рисис кюненна. Обещание того дня, явись». «Ты-то, наверное, понимаешь, что это значит, Арвир? Насколько помнил парень, это была оратория, которая слушалась в те моменты, когда заполнившие колизии призванные существа смешного цвета оживали вновь. «Самовосстановление. Неужели ты об этом?» Впрочем, я думаю, будет лучше сходить туда и убедиться во всем самим. Пожав плечами, ответил Ксео, глядя на Арвира, так будто хотел сказать что-то еще: В это же время стоявшая чуть в стороне завернутая в бинты девушка задумчиво склонила голову на бок. В это же время стоявшая чуть в стороне завернутая в бинты девушка задумчиво склонила голову на бок. Слушай, Ксео, нам ведь в любом случае нужно ее забрать. Верно. Как я уже говорил ранее. Источник силы существования Клюэль Софинет — это Арморирис, но в свою очередь сила Арморирис берет свое начало у Миквикс. Несмотря на то, что Фалма кивнула, получив ответ на свой вопрос, Ксео продолжил говорить. Другими словами, ключ в том, чтобы Клюэль использовала песнопение пустоты. Чем больше она их использует, тем ближе пробуждение Миквикс. Сегодня, благодаря мантре Арморирис, которую успела Клюэль, это было решено окончательно. Цель, которая должна была быть призвана, уже ожидала момента своего пробуждения. Теперь дело было за малым, ее характерным катализатором, тем самым, что был водружён в Колизее. Теперь, как только мы получим чешую Миквы, песнопение будет завершено. После этого все песнопения и все призванные существа, включая истинных духов, а также музыкальный язык Силофена, разом исчезнут из этого мира. Итак, необходимости спешить у нас нет, но давайте все таки немного поторопимся. «Эй, голова, зачем торопиться? Мне казалось, что ты специально сказал уничтожить чешую Миквы днем, чтобы нам не надо было спешить». Приоткрыв закрытые глаза, спросила до сих пор молчавшая Тесейра. В ее полных ума синих глазах незаметно появился подозрительный напряженный блеск. «Тот, кто носит имя Рассвет, — исключение. Он-то может все понять. А вместе с ним, наверное, и не Сирис». Ксио осторожно облокотился на окно, накрыв левой рукой правую, на которой был увиден ножок в форме цветка. Этот неизлечимый шрам он однажды получил на изначальном острове Царабель. «Именно поэтому я обращаюсь к каждому из вас с просьбой составить мне компанию, особенно к тебе, Фалма. Как ты себя чувствуешь?» Взгляды трех человек, включая Ксела, собрались на сидящей неподалеку от него девушке, которая смотрела в пустоту неясным взглядом. У ее ног было видно множество маленьких красных пятен, Следов крови, которые упала на пол во время того, как ты сыра обтирала девушку полотенцем. «Не беспокойся. Я по собственной воле хочу тебе помочь». Надев платье поверх бинтов, ответила Фалма и сняла со стены солнцезащитную шляпу. «Хорошо. В таком случае не стану ничего говорить. Итак, пусть ваши изначальные соперники поменялись, но я надеюсь, вы трое как-нибудь справитесь». Ах, какие же неприятности доставила нам та болтушка Арморирис». Первой поправив песочно желтый шарф, поднялась Тессейра. «Значит, мне остается только дождаться возможности показать себя?» «Ты возьмешь юношу Тессейра. У тебя, Арвер все замечательно. Теперь твоя задача намного проще, чем в том случае, если бы это был Клаус». «Кто знает». Копьё сухо ударило по полу, и в тот же момент... Раздался щелчок часовой стрелки. Спустя мгновение от настенных часов донесся флегматичный звон колокола. «Время пришло». Сощурив глаза от ясного лунного света, Ксео некоторое время молча смотрел на вид за окном.